Глава 16. Ну, что я ей мог сказать? Что в судьбе писателя все взаимосвязано? Отступлю перед угрозой, не смогу себя уважать. Не смогу себя уважать, значит, не смогу писать так, как считаю нужным. Не смогу писать так, как считаю нужным, книги мои не будут интересны читателю, который всегда чувствует фальш и ложь. Следовательно, вся моя дальнейшая жизнь превратится в череду сделок с совестью и компромиссов, что в конце концов приведет меня к краху литературной карьеры. Конечно, я немного преувеличиваю, но суть-то та же. Не стал я все это объяснять Насте, только отмахнулся. Не волнуйся, я буду осторожен. Ты мой герой. Заигрывающе промурлыкала хозяйка квартиры, и чтение сценария опять пришлось отложить потом мы все-таки вернулись к нему. Судя по прочитанному, фильм должен быть приключенческим. Россия, 1918 год. Гражданская война. Молодая Советская Республика нуждается в золоте для покупки хлеба. Золото есть в Сибири, где помимо регулярных белогвардейских частей действуют многочисленные банды. Коллегия Всероссийской чрезвычайной комиссии и лично товарищ Дзержинский Отправляют отряд чекистов во главе с бывшим крошштадтским матросом, а ныне сотрудником ЧК, 25-летним Григорием Фумичем Желтовым, либо Красновым. Фамилию еще не утвердили окончательно. Он должен отыскать пропавший где-то в тайге обоз золотом. В фильме должно быть полно стрельбы, погонь таежных красот и, конечно, любовная линия. Главный герой безнадежно влюбляется в Екатерину Румянцеву, аристократку и невесту золотопромышленника Севрюгина, чье золото было конфисковано советской властью. Кате нравится бесшабашный революционный матрос, но ответить ему взаимностью ей мешают классовые предрассудки. В итоге она решает, что должна уйти с Севрюгиным за кордон, но при переходе границы жених убивает свою невесту. Катя повредила ногу и стала ему обузой. Желтов-Краснов пытается ее спасти, но не успевает, и она красиво умирает у него на руках. Конец фильма. Сценарий мне понравился. Мы с Настей отрепетировали сцену знакомства. Получалось у меня, конечно, неуклюже, и моя партнерша то смеялась, то злилась на мою бестолковость, но в конце концов сказала, что сойдет. Тем более, что Желтов и должен быть неуклюжим во всем что касается ухаживания за дамочками, и молодцам, когда дело доходит до драки. Я не возражал против такой трактовки образа. Мне она нравилась. Правда, я понимал, что Трегубова пристрастно, а вот что скажет Мякин, когда увидит меня на съемочной площадке? Может, попрят из артистов в первый же день. Я мог спокойно так рассуждать об этом, потому что никаких актерских амбиций у меня не было. Я писатель. И намереваюсь оставаться им и впредь. А еще я хочу разобраться с Тригубовым и его шайкой. Что-то мне подсказывало, что в покое они меня не оставят. Учитывая, что я встречаюсь с актрисой, ситуация осложнялась. Известно, что лучшая защита — это нападение. Вот только с какого конца подойти к этому делу? Сам я в преферанс не играл, да и на любые другие игры мне всегда было жалко времени. Нужно найти кого-нибудь, кто играет, а в идеале пострадавшего от действий этой шайки. Честно говоря, я никогда раньше не участвовал в криминальных историях так глубоко. А тут еще сработал писательский интерес, автор должен по возможности брать сюжеты из жизни. Вайнеры и Семенов, например, плотно общались с представителями органов. Казачинский, автор знаменитого «Зеленого фургона», сам был бандитом и даже угодил под расстрельную статью, от которой его спас Евгений Петров, брат Валентина Катаева и соавтор Ильи Ильфа. Я уже представлял, как Артемий Краснов сам проведет расследование и изобличит преступников с последующей передачей их органам предварительного следствия. И фантазии помогли, шестеренки в мозгу завертелись. Мне вспомнилась одна история с предыдущей жизни. Приятель Мизина, популярный драматург Сивашов, Был ярым преференцистом и просадил не только свои баснословные гонорары, но и «Дачу» и «Мерседес». Лично я его не знал, но был наслышан. Уж не Трегубов ли сотоварищей раздел драматурга? А что, очень может быть. Выйти на Севашова через Станислава Мелентьевича будет нетрудно, а там посмотрим. По крайней мере, с чего начать я уже знаю. С мыслями об этом я и лег спать. Настя, само собой, положила меня рядом с собою, хотя я предпочел бы, как в прошлый раз на диванчике. Но не люблю я спать, когда кто-то дышит мне в спину или тем паче убирается в нее коленками, даже такими соблазнительными, как у актрисы Тригубовой. Утром мы разбежались по своим делам. Я в редакцию, Настя опять на радио. До работы она меня подбросила. Сегодня я пришел почти одновременно с другими коллегами по отделу прозы. Меня опередила только Валентина Антоновна. Она уже щелкала клавишами, а рядом на чайном столике гудела вода, закипающая в суровом электрическом чайнике со спиралью кипятильника. Вчера меня угощали баранками и печеньем, и сегодня, наверное, угостят. Так что надо будет с получки внести свою лепту. Пришли начальник отдела Синельников и ответственный редактор Креницын, и рабочий день начался. Читая очередной графоманский опус по диагонали, я попутно размышлял о том, как бы мне половчая спросить у Фреда контакты Сивашова, не отвечая на лишние вопросы. И мне опять повезло. Среди рукописей я обнаружил пьесу. Автором ее был некий Климкин. фамилия это мне ни о чем не говорила, но меня озадачило другое. Я повертел не слишком толстую распечатку в руках и спросил у начальника. «Евлампий, Мефодиевич, я вот тут пьесу обнаружил. Мне ее тоже читать?» «В стихах или в прозе?» — переспросил тот, не отрываясь от своих дел. Я полистал пьесу, пробормотал. «Вроде в прозе. Тогда читайте». «А кто автор?» — поинтересовался криницын «Уж не Климкин ли?» «Климкин», — подтвердил я. «А что?» «Тогда надо отослать Есевашову. шоу, Это доставит ему большое удовольствие». Стараясь не выдать радости, которая охватила меня, я нарочито безразличным тоном спросил. А по какому адресу? Еще лучше будет отвезти ему эту рукопись вместе с корректурой его собственной пьесы, которая пойдет в апрельский номер. Встряла в наш разговор Фролова. На тот на почте еще потеряют. Я отвезу. Тут же вызвался я. Хорошо, сказал Сенельников, явно в душе поощрявший такой энтузиазм. Возьмите у секретаря адрес и отвезите. Будучи дисциплинированным сотрудником, я тут же поднялся и кинулся к Зиночке. Может показаться странным мое нетерпение разобраться с бандой Катал, но с того дня, когда я получил второй шанс прожить свою жизнь, мне не хотелось ничего откладывать в долгий ящик. Секретарша не только дала мне адрес драматурга Сивашова, Но и сама предварительно позвонила ему, сообщив, что приедет новый лицотрудник, привезет очередное творение Климкина и корректуру его, Севашова, собственного произведения. Оказалось, что драматург живет в хорошо мне знакомом доме Драмлита, так что долго мне искать место проживания Севашова не пришлось. Консьерж кивнул мне как знакомому, и я поднялся на четвертый этаж. Позвонил, и дверь мне открыл, видимо, сам хозяин. Это был лысый, как полено, тучный мужик в роскошном шелковом халате с драконами. Увидев меня, он посторонился, пропуская в прихожую. Я снял пальто и ботинки, и драматург показал мне, куда идти. «Выпьешь?» — спросил он. «Не откажусь», — откликнулся я, хотя бухать вовсе не собирался. «Так, сделаю вид для налаживания контакта». Гостиная, куда пригласил меня Севашов, выглядела так, словно в ней не убирались год. На диване валялось смятое постельное белье. Паркет был усеян скомканными бумажками, а на столике, что торчал посередине, стояли бутылки, набитые окурками пепельницы и тарелки с объедками. Много такого мусора валялось на полу. Хозяин квартиры открыл сервант взял из него пару чистых бокалов, схватил со стола первую попавшуюся бутылку, наполнил бокалы, протянув один мне. Я понюхал прозрачную жидкость пахлым можжевельником. Похоже, это был джин. «За что пьем?» — спросил я. «За удачу!» — буркнул драматург и добавил. «Будь она проклята!» Он одним глотком выхлестал содержимое своего бокала. Я же лишь пригубил. «Что так?» — поинтересовался я, озираясь в поисках места, где можно было присесть. Обнаружил кресло у окна, причем не заваленное пиная бумажные комки, прошел к нему и уселся, всем видом показывая, что никуда не тороплюсь. Сивашов вновь набуровил Джина в свой бокал и плюхнулся на диван. Несколько минут он смотрел в потолок, с которого свисала роскошная люстра хрустальными подвесками. Потом снова осушил бокал. Интересно, и давно он так бухает? Похоже, что не один день. Как только на ногах держится... И зачем ему понадобилось, чтобы я притащил ему рукопись и корректуру из редакции? Саботельник нужен, что ли? Я привез пьесу Климкина и корректуру вашего произведения, сказал я. Климкина, выбрось ближайшую урну на улице. Пробормотал. Считай, это моей рецензией, а корректуру? Сам ее глянь и отдавай на верстку. Хорошо, я так и сделаю. Ну и молодец. Тот снова смотрел больше в потолок, чем на меня. Разговор не клеился. Похоже, драматург был в длительном запое и не нуждался ни в собутыльниках, ни в собеседниках. Что у него случилось? Горе какое-нибудь или творческий кризис? А может... Как бы там ни было без нужных мне ответов, я не уйду. Я не поленился, встал из кресла и налил хозяину квартиры, который по-прежнему пялился на люстру. Протянув руку, легонько стукнул своим бокалом о бокал хозяина, и тоненький звон прокатился по квартире, в которой никого, кроме нас, с Севашовым, не было. «Давно в запое?» — спросил я напрямик. Хозяин квартиры посмотрел на меня с удивлением. Взгляд его стал понемногу проясняться. «С воскресенья!» — ответил он. «А тебе какое дело?» «Много проиграли?» — продолжал я допрос. Тридцатник. «Тридцать рублей?» — удивился я. «Тридцать тысяч, болван!» — рявкнул Сивашов. Я невольно присвистнул. Сумма действительно впечатляла. Тригубову, Губареву и Панкратову?» — уточнил я. Драматург вскочил, расплескав содержимое бокала. К застарелой воне табака и заплесневевшей жратвы примешался резкий аромат можжевельника. «Откуда ты знаешь?» — прошептал хозяин квартиры. — Ты что, из органов? — Я из отдела прозы журнала «Грядущий век», — ответил я. — Я же вам рукопись привез. Какие органы? — А, так значит, тебя эти суки тоже раздели до нитки? — Нет, но у меня с ними свои счеты. — народный мститель. Робин Гуд. Он шевелил губами, будто продолжая беззвучно бормотать. — Тип того. — Коротко ответил я. «Ну и чё ты от меня хочешь?» «Где они катают?» «Времени на задушевные разговоры и расшаркивания у меня не было». «По-разному», — не сразу ответил Севашов. «Иногда на дачу этого козла Губарева, а иногда в мастерской Пида Сатригубова. Бывают у них и выездные сессии на курортах или в гостиницах. Так, и где они находят клиентов?» Тоже по-разному. У них полно осведомителей, официантов в ресторанах, горничных в гостиницах, проводники в поездах, стердессов в самолетах, банчики. Меня лично в бане подцепили. Но оно стало, махнул рукой. Как оказаться среди их клиентов? Выстрелил я в него очередным вопросом. Я специально не пытался, хмыкнул тот. Вероятно, надо попасть на глаза их осведомителям и посвятить при них бабками. — Понятно, — протянул я. — Но ты играть-то умеешь? — Нет. — Но тогда чего ты лезешь? — проборчал драматург. — Эти кателы тебя мигом разденут, разуют и на процент поставят. И тут меня осенило. Не просто так я про него вспомнил. — Научите меня играть? «Да ты, парень, и впрямь полоумный!» — выпучил глаза Сивашов. «С какой стати я тебя буду чему-то учить?» «Ты кто такой есть?» «Я человек, который может вам помочь. И каким же макаром?» Я ткнул пальцем в заваленный стол. «Я знаю, что гражданский брак не поставят в художественном, потому что ваша бывшая жена не хочет видеть в этом театре спектакли по вашим пьесам». «Да, эта сучка подмахивает худруку». Пробурчал хозяин квартиры. «И верьте ты им, как хочет. Тоже мне новости». «Ну так вот», — продолжал я. «И вы положите пьесу в стол, тогда как ее с руками оторвут в любом другом театре». «Откуда ты знаешь?» — удивился тот. «Ты что, ее читал?» Мне хотелось сказать, я ее смотрел, но это бы прозвучало по-идиотски. Хотя в перестройку гражданский брак прошумел на всю страну, и не только на нашу. Пришлось выкручиваться. Чутье у меня. Да вы спросите у Станислава Милентьевича. Он подтвердит. Но может, современник предложить?» Задумчиво произнес Севашов. «Именно, в современник!» Подхватил я. «У них там сейчас идут активные поиски современной пьесы на актуальную тему. Им такое и нужно!» «О, за это надо выпить!» Он потянулся к бутылке, но я ее схватил первым. «Научите меня играть в преферанс?» «Научу, научу!» — нетерпеливо проговорил драматург. «Наливай!» Севашов назначил мне время первого занятия, и мы распрощались. Рабочий день уже подошел к концу, так что в редакцию мне можно было не возвращаться, и я направился домой. В прихожей меня встретила Надя. На губах ее цвела улыбка, а в глазах застыл упрек. «Женщины есть женщины!» Они считают, что мужчина должен быть при них неотлучно, даже если он и не муж. Я сразу же залез в ванную, а когда вышел из нее, родственница позвала к столу. Правда, не на кухню, а в наше с ней жилище. Это меня удивило, но не насторожило. Соседей не было видно, но так они, может, отсутствовали или по комнатам своим сидели. Хотя почему все-таки Наденька накрыла к ужину не на кухне? Жареная картошечка, квашеная капустка, котлетки, чай. Все очень просто и сытно, по-домашнему. Сама родственница ела мало, больше на меня поглядывала. Виновата. Что-то случилось? спросил я, набив брюха. Да нет, смутилась Надя. Ничего особенного. Так. «Та я поднял на нее уже более внимательный взгляд. «А что именно?» «Да так, Марианна Максимовна на меня обиделась». «Из-за чего?» «Честно говоря, мне сложно было представить, из-за чего могла обидеться эта мягкая женщина». «Да не из-за чего», — возмущенно произнесла родственница. «Просто она меня ревнует». «Так, началось. Только ссор в коммуналке мне не хватало, и что теперь с этим делать?» Юрьева, видать, почувствовала, что Савелий Викторович к Наденьке неравнодушен. Я прикинул, что тут можно сделать. Попробовать поговорить с Марианной Максимовной? А что я ей скажу? В такие дела лучше вообще не лезть, себе дороже. «А ты что, дала повод?» — спросил я, чтобы не молчать. «Да какой там повод?» — отмахнулась Наденька. «Я тут вообще ни при чем. Савелий Викторович меня в кино пригласил на воскресенье. Вот она теперь на меня и дуется. «Могла бы отказаться», — пробурчал я. «Да с какой стати?» — Вскинулась она. «Она же не жена ему, чтобы командовать». Мариана Максимовна на работу тебя устроила», — напомнил я. «Устроила, ну и что? Театр не ее личный, а государственный». «Слушай, Надежда», — устала, — произнес я. «Не мути воду, ты у нас без году неделя, а уже вносишь раздор». «Мне эти люди больше, чем соседи. Они мне почти родня». «Я разве не родня?» Надула Наденька губки. «Родня. Вот потому я тебя и прошу, откажись от походов в кино с сказал я. «Хочешь, я сам с тобой схожу?» «Хочу!» — буркнула она. «Вот и ладно», — вздохнул я. «Спасибо за ужин». Я поднялся из-за стола и вышел в коридор. Постоял в задумчивости возле двери соседа. Постучал. Послышался глухой отклик. Я толкнул дверь и вошел. «Добрый вечер, Савелий Викторович!» «А, -а, -а Тёма!» Не слишком радостно воскликнул. «Добрый вечер! Заходите!» «Я на минутку!» Пробормотал я. «Простите, повод дурацкий, конечно, но... Вы вправду на в кино пригласили?» Пригласила что здесь такого?» «Ничего, но Марьяна Максимовна, похоже, расстроилась». «Кто же ей сказал об этом?» — удивился Телепнев. «Неужели Надя?» «Похоже на то. Зачем же она это сделала?» «А черт её разберёт!» Буркнул я и выскочил из его комнаты. Ворвался в свою. Родственница складывала в стопку грязные тарелки. «Так это ты сказала вы что идешь с Телепнёвым в кино?» С трудом сдерживаясь, спросил я. «Я?» Как ни в чем не бывало, ответила она. На кухне готовили, болтали о том осем, но я ей сказала. Да кто ж тебя за язык тянул? Промолчать не могла? Да почему я должна молчать? Пожала плечами Надя. Не в ЗАГС же собрались. Тем более, я же уже отказалась. Какие ко мне еще претензии? Никаких, вздохнул я, не зная, как начать объяснять такие очевидные вещи. Только в следующий раз думай, кому и о чем рассказывать.